Прошло ещё больше времени. Уронив руки, я поднял уставшие глаза и прищурившись, чтобы хоть что-то разглядеть в тьме, уставился на пустой коридор. Свет, пробивавшийся в окна за моей спиной, слабо справлялся с задачей разогнать тени. Но я был практически уверен: кто-то приближался. Возможно, кто-то из прислуги решил проведать Дряхлова, седого человека, и проверить, не свалился ли тот со своего кресла. Ну или думал помочь ему добраться до своей комнаты, чтобы он там свернулся на односпальной кровати, одинокий и оттеснённый в сторону. Мегана присутствовала. Несмотря на долгие годы мира и покоя, В Железное Королевство пришла война. И Железная Королева отправилась помочь летнему королю выступить против зимы. Глюк находился с ней рядом. Командовал ее армией. А Киран на поле боя превращался в чудовище. Он прорезал себе дорогу через ряды врагов ледяным мечом. который однажды принадлежал мне. Практически все обитатели замка ушли на войну, последовав за своей королевой. Не осталось даже гремлинов. В коридорах больше не раздавалась их постоянная трескотня и жужжащие голоса. Отчего замок казался слишком тихим, холодным и безжизненным. Меня оставили одного, чтобы я дожидался всеобщего возвращения. Забытый. По оконному стеклу застучали капли дождя, и я вздрогнул. На улице небо пронзила сверкающая молния, и по владенью прокатился ракочущий гром. Стало интересно, где сейчас Меган. Чем они с Кираном в данный момент занимались? Ещё раз вспыхнула молния. А в краткий светлый миг рядом со мной ощутилась тёмная фигура в мантии и капюшоне. Она безмолвно встала на расстоянии вытянутой руки. Будь я моложе, вероятно, я бы отскочил и схватился бы за меч. Но я слишком устал. Удивлённо моргнув, я уставился на чужака, пытаясь разглядеть его сквозь подёрнувшую глаза пелену тумана. Фигура в мантии смотрела на меня в ответ. Её лицо скрывалось в тенях. Она не нападала и не угрожала, просто наблюдала, ждала. Внезапно стали всплывать воспоминания. Они продирались через паутину прошлого, как давно забытые сны. Я тебя помню. Хранитель кевнул. Мы в конце твоих испытаний, рыцарь железного двора. Произнёс он и снаружи ударил сотрясший окна гром. Ты наконец выснила истину о том, Каково быть человеком? Не взирая на силу и храбрость, смертные не могут избежать хода времени. Будучи человеком при железном дворе, ты состаришься. Окружающие же тебя создания останутся в прежнем облике навеки. Такова цена смертности. Ты умрёшь. И умрёшь в одиночестве. Стоило ему произнести эти слова, и холодная рука коснулась плеча, после чего одну часть моего тела мгновенно сковал спазм. Я дёрнулся, ощутил головокружение и слабость. Однако попытался встать и нащупать ручку двери. Подвернув травмированную ногу, я упал и головой стукнулся о холодный пол, от чего из лёгких выбило весь воздух. Задыхаясь, я пополз по комнате, подтягивая себя одной рукой, потому что левая часть тела онемела и умерла. Но комната беспощадно вращалась. Перед глазами потихоньку сгущалась тьма. Перебарывая боль и тошноту, я силился позвать на помощь. Но вместо ясного голоса из горла вырвался лишь хрип, да и рядом не было никого, кто мог бы меня услышать. Кроме хранителя, который ни на шаг не сдвинулся со своего места и лишь наблюдал за моими страданиями. смотрел, как я умираю. Смерть протянул он холодный и бесстрастный, пока за окном сверкала молния. Приходит ко всем смертным. И в итоге она заберёт и тебя. Я в последний раз постарался подняться, побороться за жизнь, хотя часть меня задавалась вопросом: Зачем я вообще сопротивляюсь? Но всё не имело значения. Я слишком устал. Голова коснулась ледяного пола, а тьма накрыла меня подобно мягкому, прохладному одеялу. Тогда с моих губ сорвался последний вздох, и сердце окончательно и бесповоротно прекратила свою борьбу